Глава 8. Где-то вне времени и пространства. Бесконечно простирающееся во все стороны пустошь, кое-где песчаная, кое-где каменистая, ни травинки, ни деревца. Горизонта, впрочем, тоже не видно. Во все стороны равнина уходит вдаль, сколько хватает взгляда, и сливается безо всякого перехода с серыми небесами. То, что можно было бы с земной точки зрения назвать небом, представляет собой некую клубящуюся дымку, также не имеющую ни начала, ни конца. Мягкий рассеянный свет исходит одновременно ото всюду. Поравненье бестолково мотается туда-сюда некое существо, похожее одновременно на человека и какую-то встрёпанную крупную птицу. На крайней мере полоска белых перьев украшает его макушку, спускается по шее на спину и в районе лопаток расходится в стороны, образуя два больших крыла. В остальном же оно выглядит как молодой мужчина. Лицо не лишено приятности, длинные светлые волосы скрывают туши и с двух сторон спускаются на грудь. Глаза большие, серые. Руки и ноги вполне человеческие. На нём серебристый комбинезон Мужчина явно злится, поскольку лицо его кривится в гримасе гнева, губы что-то шепчут. Внезапно он замирает, привлеченный появившимся из ниоткуда с густком света. Свет разгорается все ярче и ярче, постепенно принимая человеческие очертания. И вот уже рядом с существом материализовался Серафим. «Мне передали, ты ищешь меня». «Зачем?» — усталым голосом спросил вновь прибывший. «Как ты смеешь говорить со мной, как с низшим? Общайся телепатически! Зачем ты вмешался? Как ты посмел?» – заорал птицеобразный мужчина. «Я буду говорить, как мне удобней. Я не обязан отчитываться перед тобой, но так и быть поясню. Твоей подопечной грозила опасность. Тебя рядом не было. Я ждал до последнего, потом был вынужден вмешаться. Кстати, почему тебя не было в нужный момент?» Белокрылый несколько сник, но помолчав продолжил наступление. Подумаешь, немного задержался. Не было там никакой опасности, и отсмотрел ситуацию. К ней подкатили обычные Казановы, они бы и сами отстали. Серафим приблизился к Белокрылому, взял его за плечи двумя руками и слегка зафиксировал в одном положении, глядя тому в глаза. Видно было, что он разозлён. Там были шарги. Ты понимаешь это? Шарг, шарги, шарг. Юго-восточный горячий ветер, типа сирока, дующий из пустыни. Начинается внезапно, температура воздуха быстро поднимается иногда до 50 градусов по Цельсию и выше. Ветер несет много пыли и песка и продолжается иногда несколько дней подряд. Примечание автора. Сим говорил тихо, очень спокойно, разделяя слова. Но белокрылый испуганно зажмурился. Его как будто опалило пламенем. Такой жар бросился в лицо. Перья на макушке встали дыбом и слегка затрещали. Он вывернулся из рук симой и шарахнулся в сторону, вяло замахал руками, как будто разгоняя дым. Голос его стал жалобным. Какие шарги? Всем известно, что шарги не могут принимать материальную форму. Сим устало вздохнул и несколько раз стряхнул кистями, сбивая проявившиеся на ладонях язычки пламени. После этого он присел на возникшую из ниоткуда скамью и внимательно уставился на Белокрылого. Помолчав немного, он сказал с некоторым удивлением: "И где, интересно, ты добыл такие сведения? Шарги уже 7 столетий как умеют принимать почти любую физическую форму, особо продвинутые ещё и создают клонов, как и было в случае с твоей подопечной". Там был высший шарк с двумя клонами. Твоей подопечной было бы не выжить. Белокрылый выглядел совсем жалко. Он стал как будто еще более потрепанным. Крылья до этого гневно расправлены и опустились. Он совсем тихо прошептал. «Но она же не звала. Нас учили, что надо ждать зова». «А думать вас не учили?» «Послушай, Рафаил, она молилась. Как ты не услышал?» «Ты знаешь мое имя?» Поражённо прошептал Белокрылый. Кто ты вообще такой? Меня зовут Серафим. Я хранитель талантов. Я настоятельно советую тебе лучше присматривать за своей подопечной. Ей предстоит выполнить важное дело. С этими словами Серафим исчез, ослепив Рафаила яркой вспышкой света.